20. На следующее утро. Наступает момент, когда убийца должен кого-то прикончить и исчезнуть. Есть время для публичных убийств, а есть для тайных. Ради того, чтобы преподать кому-то урок, можно убить у всех на глазах, а тело бросить, чтобы с ним разбирались другие. Иногда лучше убить тайно, а потом выставить тело на показ таким образом, чтобы это потрясло, привело в ужас. или предостерегло людей. Пожалуй, сложней всего обстоят дела с убийствами, которые должны быть целиком и полностью тайными, что подразумевает необходимость избавиться от тела. Так иногда убивают для того, чтобы напустить тумана или чтобы избежать обвинения, или чтобы всё выглядело так, словно жертва сбежала или позабыла о своём долге. Из этого следует вывод, что просто обучить убийцу, вложить в него навыки, недостаточно. Чтобы создать полезное орудие, необходимо воспитать в убийце здравомыслие, дисциплинированность и склонность держаться в тени. Наставления Сингала об убийствах. Перевод с колсицкого. Я проснулась от того, что из окон лился серый свет. Я лежала, укрытая одеялом на кушетке, где мама меня родила. На кресле у камина, где обычно сидел отец, лежало аккуратно сложенное одеяло. В огонь недавно добавили дров, я лежала неподвижно и думала о том, как моя жизнь переменилась в один день. Прибыла Шун и бледная незнакомка, я помогла отцу занести ее в дом, и он понял, что я смышленая и от меня бывает польза. Он даже поверил, что я смогу выполнить его поручение, а потом Шун отвлекла его своими дурацкими жалобами. «И с посланницей у нас ничего не вышло». Когда мы скрыли ее смерть, я была потрясена. Но еще я почувствовала, что цена для него. Однако, едва Шун испугалась, он меня бросил и совсем про меня забыл, побежав разбираться с ее истерикой. Я сбросила одеяло на пол и села, сердито уставившись на отцовское кресло. Все хотят, чтобы он занимался кем-то другим, а не мной. Заботился о Шун, защищал ее... Бедная девушка хотела, чтобы он отправился на поиски потерянного сына, хоть кто-нибудь сказал ему позаботиться о собственной дочери, потому что никто другой в целом мире не сможет её защитить. Нет? Ну, кроме, может быть, Нетл, а она считает меня дурочкой. Ну, может быть, не дурочкой. И, наверное, я сама виновата, раз не позволяла ей проникнуть в свои мысли. Но это всё равно не предвещает ничего хорошего, если я поеду к ней и стану там жить. А вдруг Ридл, вернувшись в Олений замок, скажет ей, что я и есть слабоумная, как она думала? Если он вообще туда вернётся. Он, похоже, слишком увлёкся, оберегая Шун, а Шун очень хочет, чтобы он был рядом. При этой мысли я нахмурилась. Почему-то у меня не было сомнений в том, что Ридл принадлежит моей сестре. С этой минуты Шун сделался для меня не только чужачкой, но и врагом. А мой отец которого вечно нет, когда он нужен. Немногим лучше. Чем больше я думала о своей обиде, тем больше злилась. Пока я шла в свою спальню, внутри у меня всё кипело от гнева на них всех. К моему неудовольствию, в комнате оказался полным-полно слуг, и все они драили стены и полы, сильно воняло уксусом, с кровати для служанки исчезла постель, а когда я протолкалась через незнакомых слуг к сундуку с одеждой, то оказалось, что он почти пуст. Замечательно, что мои вещи отправили в стирку, чтобы потом вернуть их чистыми и свежими. Но во что же мне одеться? К моей досаде выбирать было практически не из чего. А еще мне не понравилось, что четыре новые служанки и здоровяк, помогавшие им двигать тяжелую мебель, застыли, вытращив на меня глаза. Это они тут чужаки, а не я. Но они на меня пялились, и никто не предложил мне помочь, пока я сражалась с тяжёлой крышкой сундука. Я схватила одежду, до которой смогла дотянуться, и унесла с собой в мамину комнату, где можно было сменить ночнушку на что-то другое, не слишком сильно опасаясь вторжения. Я поспешно переоделась, присев за ширмой в углу. Туника была летняя, тесноватая и уже слишком короткая для меня. Мама бы настояла, чтобы я надела что-то подлиннее. Штаны растянулись на коленках и на попе. Я оглядела себя с помощью маленьких кусочков зеркала, вставленных в абажур лампы. Мои стриженные волосы торчали как стерня на оброненном поле. Я больше походила на мальчика-слугу, чем любой из наших мальчиков-слуг. Тяжело вздохнув, я велела себе не думать о красивых нарядах Шун, её гребнях для волос, кольцах и шарфиках. Моя красная ночная рубашка лежала на полу. Я подняла её, встряхнула и поднесла к лицу. Мамин запах выветрился, но не до конца. Сложив ночнушку, я спрятала её за табуретом, сама выстираю и придам ей запах с помощью одного из наших мешочков с лепестками розы. Потом я отправилась на поиски отца. Я нашла его шум и ридла за завтраком в столовой. К моему удивлению, стол был накрыт по всем правилам. Я увидела тарелки и два чайника с чаем. Пустой стул дожидался меня. Интересно, теперь так будет каждый день, пока Шун живёт с нами. Все уже почти закончили есть. Я тихонько вошла и заняла своё место. Шун несла какую-то чушь про то, как защититься от призраков с помощью чашек с зелёным чаем. Я позволила ей договорить. Прежде чем отец сумел ответить, я сделала ему завинчание. Ты сел завтракать без меня? Я даже не пыталась скрыть свою сильную обиду. Это был наш маленький общий ритуал, который мы соблюдали с той поры, как остались одни после маминой смерти. Что бы ни случилось, он будил меня по утрам, и мы вместе отправлялись завтракать. Он выглядел неопрятным и усталым, хотя побрился и надел чистую рубашку, но я запретила себе его жалеть. Он сказал: "Мы все поздно легли". Я подумал: "Ты захочешь поспать подольше". Ты должен был меня разбудить и спросить, хочу ли я позавтракать с тобой. Наверное, ты права, а не громко сказали, сказал отец. То он его голоса подсказывал, что он недоволен тем, что этот разговор происходит в присутствии Ридла и Шун. Я вдруг пожалела, что начала его. Детям нужно больше сна, чем взрослым. Это все знают, — услужливо сообщила мне Шун. Она взяла свою чашку и взглянула на меня поверх края, потягивая чай. У нее были глаза злобной кошки. Я ответила ей бесстрастным взглядом. И ещё все знают, что призраки привязаны к месту своей смерти. Твоё уроно там, где ты и его оставила. Призраки не таскаются за людьми повсюду. Если бы Шун и впрям была кошкой, она бы на меня зашипела. Она оскалила зубы, словно готовясь это сделать. Ну, если бы она была кошкой, то поняла бы, что ночью шумел всего лишь кот. Я посмотрела на неё и спросила отца: "Для меня осталась какая-нибудь еда?" Он ответил мне молчаливым взглядом и позвонил в колокольчик. В комнату поспешно вошёл незнакомый слуга, отец велел ему принести мой завтрак. Ридл, должно быть, решил сгладить неловкость. Он спросил: "Ну, Би, чем ты думаешь сегодня заняться?" Шун прищурилась, когда он заговорил со мной, и я мгновенно поняла, чем собираюсь заняться. Буду отвлекать Ридла, чтобы у него не осталось времени на Шун. Я вздёрнула подбородок и улыбнулась ему. «Раз уж ты здесь, а мой отец так занят приготовлениями для нашей гости и ремонтом в доме, что у него на меня почти не остается времени, может быть, ты мог бы поучить меня ездить верхом?» Ридл вытаращил глаза, искренне обрадовавшись. «Если твой отец разрешит, то с удовольствием!» Отец застыл, как громом пораженный. Сердце мое сжалось. Я должна была сообразить, что такая просьба, адресованная Ридлу, ранит его чувства. «Я не мог бы, что я не мог, что я не мог. Я целилась в Шун, а попала в отца. Впрочем, её тоже зацепило. Прищурив глаза, она сделалась ещё больше похожа на мокрую кошку. Отец заметил, ты когда-то утверждала, будто не хочешь учиться ездить верхом, потому что тебе неудобно сидеть на спине другого существа и приказывать ему куда идти. Я призналась в этом, когда была гораздо меньше, и по-прежнему так считала. Ну, я бы не стала говорить такие слова в присутствии Шун. Мои щёки сделали спунцовыми. Какая странная идея, воскликнула Шон и рассмеялась, довольная. Я сердито уставилась на отца. Ну как он мог сказать такое вслух при этой чужачке? Неужели он это нарочно, чтобы отплатить мне за обиду? Я сухо проговорила: "Я по-прежнему считаю несправедливым то, что мы навязываем животным свою волю просто потому, что мы люди и можем заставить их подчиняться". Но если я собираюсь когда-нибудь навестить сестру в Оленем замке, мне придётся научиться ездить верхом. Ридл, как будто не замечая, что за буре бушует вокруг, улыбнулся и сказал: "Здаётся мне, если ты приедешь в гости, твоя сестра необычайно обрадуется, в особенности, когда услышит, как хорошо ты разговариваешь". А она что раньше заикалась или шепелявила? Если Шун и пыталась скрыть, насколько презирает меня, у неё это плохо получалось. Ридл устремил на неё прямой взгляд, его лицо сделалось мрачным, а голос серьёзным. Она была неразговорчива. Только и всего. Ну, если Би хочет, чтобы ты научил её ездить верхом, я, конечно, рад, сказал отец. В конюшне есть лошадь, не пони, просто маленькая лошадка. Я выбрал её для тебя, Би, когда тебе было 5, думал, что сумею убедить тебя попробовать ездить верхом, но ты отказалась. Это кобыла, серая в яблоках, с одним белым копытом. Я посмотрела на отца, но лицо у него было непроницаемое. Он выбрал для меня лошадь столько лет назад, но стоило ему попытаться усадить меня в седло, я принималась дергаться и извиваться, и тогда он отказался от своей затеи, ни словом меня не упрекнув. Почему он сохранил эту кобылу? Потому что сохранил надежду. Я не хотела причинять ему боль». «Одно белое копыто. Испытай», — тихонько проговорила я. «Прости, что я ее не испытала тогда, несколько лет назад. Теперь я готова». Он кивнул, но не улыбнулся. «Я буду рад посмотреть, как ты учишься, Би. Кто бы тебя ни учил». «Но пока что никаких поездок в Олений замок. Сегодня рано утром я получил известие о том, что вскоре к нам оттуда отправится твой новый наставник». Будет весьма странно, если он покинет замок и прибудет сюда лишь для того, чтобы узнать, что ты уехала туда. Мой новый наставник? Это что ещё за новости? Когда это было решено? Комната вокруг меня как будто начала качаться. Много лет назад. Отец теперь говорил сжато. Его зовут Фиц Виджиланд. Это было запланировано довольно давно. Он прибудет в ближайшие 10 дней. У него вдруг сделался такой вид, словно его одолел приступ ноющей боли, и ему тоже надо приготовить комнату. Швиц Виджеланд негромко повторил Ридл. Он не бросил на моего отца странный взгляд, не поднял брови вопросительно, но я услышала в его голосе утвердительную нотку и поняла, что так он давал отцу понять, что знает больше, чем ему сказали. Я слышал, что младшие сыновья лорда Виджиланта достаточно взрослые, чтобы появиться при дворе. Да, в этом всё дело, согласился мой отец. Хотя мне сообщили, что это скорее решение супруги лорда, чем его самого. Я даже слышал, что лорд Виджилант удивился, когда узнал о случившемся. Леди Шун бросала внимательные взгляды то на одного, то на другого. Понимала ли она, что они знают больше, чем сочли нужным ей сообщить? Мне было почти всё равно. Я как будто погрузилась в сон на его. Воспоминания о раннем детстве, как и воспоминания о том времени, что я провела внутри моей матери, зыбки. Они существуют, но не привязаны крепко к моей повседневной жизни. Лишь когда запах, звук или вкус пробуждает одно из них, оно вырывается из глубин памяти. Теперь их пробудило имя: Фиц Виджеланд. Имя зазвенело в моих ушах как колокол, и внезапно меня захлестнули воспоминания. Они пришли с запахом маминого молока и дыма от яблоневых и кедровых дров, и на минуту я снова сделалась младенцем в колыбели. И услышав это имя, произнёс его юный сердитый голос: одно дело, когда к тебе приходят смутные воспоминания о детстве, Совсем другое, когда разум сознательно подбирает воспоминание к ситуации и предлагает его тебе. Этот человек прокрался в мою детскую, когда я была совсем маленькой. Отец не дал ему ко мне прикоснуться. Отец говорил Аяде и угрожал убить этого фица Виджеланта, если он опять приблизится ко мне. А теперь он должен стать моим наставником? Вопросы так и бурлили у меня в голове. Новый слуга шмыгнул обратно в комнату и поставил передо мной тарелку с кашей, два вареных яйца и блюдце с припущенными яблоками. Яблоки благоухали корицей. Интересно, Тавия сделала это специально для меня или для всех? Я подняла взгляд, а они все смотрели на меня. Я была в недоумении. Неужели отец забыл имя мальчика, который приходил к моей колыбели той ночью? Неужели думает, что тот изменился?» «Зачем ему становиться моим наставником?» Я зачерпнула мякоть яблока ложечкой и, поразмыслив, спросила, «Ты думаешь, этот фиц-виджелант будет меня хорошо учить?» Шун потягивала чай. Она со стуком поставила чашку на блюдце, посмотрела на Ридла в ужасе, качая головой. Заговорщицким голосом, словно не рассчитывая, что мой отец и я услышим, заявила, «Ни разу я не слышала, чтобы ребенок...» подвергал сомнению и решению отца. Если бы я хоть раз возразил и своей бабушке, уверенно она бы отвесила мне пощечину и отправила в мою комнату. Это был изящный ход. Я не могла отразить удар, потому что в этом случае выглядела бы еще более балованной и дерзкой, чем выходила по ее словам. Я выпила немного молока, глядя на отца по верх чашке. Он был сердит. Его лицо совсем не изменилось, и, возможно, только я увидела, что сказанное его задело. Интересно, сказанное мной или Шун? Он проговорил своим нормальным голосом: "Значит, мои отношения с Би отличаются от тех, какие были у тебя с бабушкой и дедушкой. Я всегда поощрял её думать и обсуждать со мной дела и планы, касающиеся её". Он отпил чаю из чашки и прибавил: "Не могу себе представить, чтобы я её ударил". Такое просто невозможно. Наши взгляды на миг встретились, и у меня на глазах выступили слёзы. Я так ревновала, так уверила, что Шун ему не безразлично. Но этот быстрый взгляд показал мне, что он не просто мой отец, он мой союзник. Поставив чашку на стол, он добродушно кивнул мне и прибавил: "Лорд Чейт несколько лет готовил Фицвиллиджиланта, чтобы он сделался твоим наставником, Би. Он подмигнул мне так, что никто другой этого не заметил. — Испытай его. — Хорошо, — пообещала я. Я была в долгу перед отцом. Сосредоточившись, я изобразила улыбку на лице. Будет очень увлекательно выучить что-то новое. — Рад это слышать, — сказал отец. И я почти ощутила тепло от мыслей, которые он мне послал. Шун встряла. — Гонец с известия моего прибытия явился ночью. Его прислал лорд Чейт. Но я ничего не слышала, а ведь, заверяю тебя, я не спала. Этой ночью мне совершенно не удалось отдохнуть. А гонец ничего не сказал про меня? Он ничего для меня не передал? Сообщение пришло незаметно и касалось только наставника, — ответил мой отец. Слова были вежливыми, но тон его прозрачно намекал, что это не ее дело. Что касается меня, то я поняла, лорд Чейд связался с ним при помощи силы. Действительно, ночь у отца выдалась трудная, и неудивительно, что он выглядит измождённым. Моя улыбка едва не сделалась самодовольной, когда я поняла, что Шун не знает о том, что мой отец и лорд Чейт владеют магией и силой. Порадовавшись этому обстоятельству, я решила, что расспросить отца можно будет и потом. Я вплотную занялась завтраком, краешком уха слушая, как разговаривают Ридл и мой отец, а Шун встревает с вопросами которые относятся лишь к не одной. Рабочие должны были вернуться к полудню и продолжить ремонт осебняка. Шун надеялась, что в дальнейшем они не будут начинать работу слишком рано, ей не нравилось просыпаться от шума. Отец сообщил Райволу, что надо приготовить покои для писаря Фицвиджланта. Шун спросила, какие комнаты ему дадут. В слова теме воображаемых клопов. Шун пришла в ужас. И потребовала, чтобы ей предоставили совершенно новую постель. Отец заверил, что новая постель часть переделки жёлтых покоев. Она спросила, останутся ли они жёлтыми, ибо ей больше по нраву розовый, лиловый или лавандовый цвет. Это заставило меня поднять глаза. Я увидела, как отец и Ридл обменялись испуганными взглядами. Отец нахмурил брови. Но жёлтые покои всегда были жёлтыми, сказал он. как вот это всё объясняло. Есть ещё фиолетовые в конце крыла, если я не ошибаюсь, заметил Ридл. Но они расположены довольно далеко от обжитой части дома, но если пожелаешь, начал отец. Я спрятала улыбку и принялась доедать остывающую кашу. Шун возразила: "Но мне нравится вид из окон в этих комнатах. Разве нельзя просто перекрасить стены и повесить полог и шторы более приятные глазу?" То, что они всегда были жёлтыми, не значило, что им суждено таковыми остаться. Но это ведь жёлтые покои. То, что Шон не могла этого понять, сбивало отца с толку. А она продолжала давить на него, пытаясь убедить, что жёлтое можно перекрасить в розовато-лиловый. Пока они отвлеклись, я выскользнула из-за стола. Думаю, отец и Ридл краем глаза видели, как я вылезнула, но ни один не попытался меня остановить. Моя спальня так оголилась, что я смогла бы перекрасить её в любой цвет, не тревожась о мебели, гобеленах или коврах. Из камина плыли клубы густого дыма изгоняющего клопов. Деревянные скелеты кроватей остались на своих местах. Мои сундуки с одеждой кто-то выволок в коридор. Я разыскала в них вещи потеплее и отправилась наружу. Дождь перестал и поднялся ветер, тёплый для этого времени года. Первым делом я отправилась туда, где мы с отцом ночью разожгли костёр. Он горел ярко в центре круга, из обугленных веток и сучков остался только белый пепел. Я потыкала в центр кострища веткой, посыпались красные искры, словно дремавшие под пеплом чёрные уголья проснулись и взглянули на меня. Вопреки ожиданиям, я не увидела ни костей, ни округлого черепа. Может, отец успел побывать здесь до меня на заре? Я ногой подбросила полос сгоревших веток в середину костра и стала ждать. Вот взвился тонкий язычок дыма, и наконец огонь пробудился. Я стояла и смотрела, как он горит, вспоминая всё, что сказала наша странная гостья, и спрашивая себя, станет ли отец действовать согласно её словам или всё забудет теперь, когда она умерла. Пророчество о несданном сыне Когда-то кто-то считал, что оно относится к моему отцу. Да уж, я маловато о нём знаю. Может быть, пока он так занят ремонтом его вовылеса, я смогу смелей таскать его бумаги и читать их. Ничего другого не остаётся, решила я. Я направилась обратно к дому. Путь мой лежал мимо загонов для овец, на поросшем лишайником камне посреди скошенного пастбища, Сидел изобгнувшись молодой и поджарый чёрный кот и смотрел туда, где трава была повыше. Две его передние лапки были белыми, хвост оказался надломленным. Он охотился. Я остановилась, замерла и стала смотреть. Вот он напряжился ещё больше и точно стрела, выпущенная из лука, бросился на что-то в траве. Со всей силы ударил передними лапами, а потом опустил голову и убил добычу быстрым движением челюсти. взглянул на меня, и я вдруг поняла, что всё это время он знал, что я за ним наблюдаю. В его пасти болтался тёмно-серый мышиный трупик. Я знаю, где есть много мышей, разжиревших на сыре и сосисках, сообщила я котику. Он молча на меня посмотрел, словно обдумывая услышанное, повернулся и целюстремлённо потрусил куда-то с добычей в зубах. А он быстро вырас, подумала я, С котами так всегда. Как только кот начинает охотиться, он может добыть всё, что ему нужно. Тогда он становится сам себе хозяин. Мысль, возникшая в моём разуме, была такой чёткой, что я едва не приняла её за собственную. Мне нужен такой охотник, как ты, крикнул я. Он бежал прочь, будто не слышал. Никто не хочет помогать мне, подумала я, глядя ему вслед. Значит, придётся самой о себе позаботиться.